«Я не мошенник, марулла «А где тут мошенники?» «Это правильная торговля. А если торговать, так только правильно. Не то прогоришь». «Ты что думаешь, мистер Бейкер, когда платит по чекам, что-нибудь в придачу дает?» Итана взорвала как перегретый котел. «Теперь слушайте, что я вам скажу», крикнул он. «Хоули живут здесь с середины восемнадцатого века. Вы иностранец». «Для вас это пустой звук. Мы всегда ладили с соседями, всегда были порядочными людьми. Вы прилезли сюда из Сицилии, и вы ображаете, что вам удастся повернуть здесь все на свой лад? Нет, ошибаетесь. Прикажете освободить место? Пожалуйста. Хоть и час, хоть и минуту. И не смейте называть меня мальчуганом. Не то получите по физиономии». Теперь у Марулла засверкали все зубы. «Ну, будет, будет. Вот взбесился». «Я же добра тебе хочу!» «Не смейте называть меня мальчуганом! Наша семья живет здесь двести лет!» Эти слова ему самому показались ребячливыми, и его злость мгновенно выдохлась. «Я не очень правильно говорю по-английски. Ты думаешь, Марулла просто итальяшка? Макаронщик? Шарманщик? Мои генитории? Предки? Мое имя, может быть, насчитывает две тысячи, три тысячи лет!» Мы, Марула, родом из Рима. Она сказано у Валериуса Максимуса. Двести лет. Подумаешь. Вы не здешний. Двести лет назад твои тоже были нездешние И вдруг Итан, окончательно остыв, увидел нечто такое, что может заставить человека усомниться в постоянстве данностей внешнего мира. Он увидел, как иммигрант, итальяшка, Разносчик фруктов вдруг преобразился точно по волшебству. Увидел купол его лба, сухой крючковатый нос, свирепые и бесстрашные глаза в глубоких глазницах, голову, покоящуюся на мускулистой колонне шеи. Увидел в нем гордость, такую глубинную и непоколебимую, что ей ничего не стоило играть в смирение. Это было поистине открытие из тех, что сражают человека, и будет в нем мысль. Если я вижу это впервые, то сколько же всего прошло в жизни мимо меня? «Бросьте вы эти разговоры», — тихо сказал он. «Правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне 68 лет. Жена умерла. Артрит. Очень больно. Хочу научить тебя, как торгуют. Может, ты не научишься?» Многие так и не могут научиться и терпят крах. Незачем тыкать мне в нос моим собственным крахом. Нет, ты не понял. Я хочу научить тебя, как правильно торговать, чтобы краха больше не было. И вряд ли будет. Своей торговли у меня нет. Ты еще мальчуган, — Итан сказал. Слушайте, Марула, если уж на то пошло, так я веду за вас все дело. На мне бухгалтерия, заказы. Я вношу выручку в банк, стараюсь сохранить клиентуру. От меня к другим не уходят. Разве правильная торговля заключается не в этом? Да-да, кое-чему ты все-таки научился. Ты больше не мальчуган. Бесишься, когда я называю тебя мальчуганом. Как же мне тебя называть? Я всех так называю. Попробуйте по имени. По имени? Не чувствуешь дружбы? Мальчуган по-дружески. «Не солидно. Где солидно, там нет дружбы». итон рассмеялся. «Когда работаешь продавцом в лавке у макаронщика, надо соблюдать солидность ради жены, ради детей. Согласны?» «Показное». «Конечно, показное. Будь во мне хоть капля истинной солидности, я бы ни о чем таком не думал. Не мешало бы вспомнить, что говорил мой отец незадолго до смерти». Он говорил, что уязвимость находится в зависимости от интеллекта, от чувства уверенности в себе. Слова «сукин сын», говорил он, «могут уязвить только того, кто не уверен в своей матери». А скажем, Альберт Эйнштейн, он был еще жив тогда, чем и как его уязвишь? Так что, пожалуйста, можете называть меня мальчуганом, если желаете.